Глава двадцатая К десяти часам утра в субботу Мэтью вспомнил, что уже раз сто делал выпад и протыкал рапирой тюк сена. Сейчас, когда время подходило к двенадцати, он под руководством Хадсона Грейтхауза медленно отрабатывал фехтовальные движения. Состропил на это глядели голуби, жаркий пот заливал Мэтью лицо и спину под промокшей рубашкой. Грейтхаус же такие мелкие неприятности, как размаривающий зной и физический дискомфорт, были абсолютно безразличны. Мэтью Сипели пошатывался, а Грейтхаус дышал легко и ровно, ловко двигался: обычный фехтовальный шаг, скреясный шаг, диагональный шаг. А когда Мэтью на секунду ослабил хватку, клинок тут же выбили у него из руки резким движением, от которого загудели пальцы, а лицо передернуло от гнева. «Я тебе сколько раз должен повторять, что большой палец нужно держать в замке, а злость тебе не поможет победить в бою». Грейтхаус остановился вытереть лицо полотенцем. «Как раз наоборот. Что будет, если ты станешь со злостью играть в шахматы? Ты перестаешь думать и начинаешь реагировать, и получается, что идешь на поводу у противника. Здесь главное...» сохранять спокойствие ума, собственный ритм и возможность выбора. Если ритм навяжет тебе противник, ты уже убит. Он воткнул рапиру в землю, положил руку на головку ефеса. "Ну хоть что-то до тебя дошло?" Мэтью пожал плечами. Вся правая рука и плечо превратились в дёргающий ком боли. "Ну чёрт его побери, если он позволит тебе пожаловаться". "Что если хочешь чего сказать?" проворчал Грейтхаус. "Так говори." "Ладно." Мэтю тоже воткнул рапиру в землю. Он чувствовал, что лицо у него будто раздулось вдвое и приобрело цвет спелого помидора. "Я не знаю, зачем мне всё это. Фехтовальчиком я никогда не буду. Можно днями, целый год вдавливать мне работу ног, повороты и прочей премудрости, но смысла я в этом не вижу." смысла ты не видишь, кивнул Гретхаус спокойно и бесстрастно. Он не переспрашивал, а утверждал. Не вижу, сэр. Что ж, попробую объяснить так, чтобы ты понял. Прежде всего, этих тренировок требуют миссис Геральд. У нее откуда-то странная мысль, что в твоей будущей профессии могут встретиться опасности, и она хочет, чтобы ты пережил свою первую стычку с пузатым бандитом, орудующим шпагой как вилами. Во-вторых, этого требую от тебя я, и для выработки уверенности в себе, и для возрождения физической силы, которую ты, среди своих книжек, уложил спать вечным сном. В-третьих... Он помолчал, нахмурил брови. Знаешь, сказал он после недолгой паузы. Может, ты прав, Маттео. Все эти проверенные временем и рациональные основы фехтования могут быть для тебя не такими уж основанными. Какое тебе дело до скрещивания клинков или импрокаты, или зачем тебе знать названия защит? В конце концов, ты же парень с отличной головой. Грейтхаус вытащил рапиру, отряхнул землю с блестящей стали. Наверное, научиться работать рапирой ты мог бы только тем способом, которым научился играть в шахматы. Верно? Что же это за способ? Метод проб и ошибок. Язык молнией метнулся так быстро, что Мэтти едва успел втянуть воздух, не то чтобы отпрыгнуть назад. В решающую долю секунды он понял, что на этот раз рапира Грейтхауза не уйдёт назад, обозначив укол. Дорожащий кончик клинка целился точно в среднюю пуговицу его рубашки. В ту же секунду ноющий плечо взметнула руку, и две рапиры схлестнулись со звоном. Вибрация отдалась в руке у Мэттью, в позвоночнике, в рёбрах, но атакующая рапира была отбита. Грейтхаус снова нападал, теснил Мэттью, склоняясь к клинку, который готов был ударить Мэттью в левый бок. Мэтт увидел, как идёт к нему клинок, будто время замедлилось. Выдающееся умение концентрироваться помогло ему отключиться от всего в мире, кроме рапиры, готовой проткнуть обиталище его души. Он шагнул назад, держась в стойке наиболее подходящей для использования скорости и отбил удар, но едва не опоздал, и клинок царапнул бок и прорезал ткань брюк. Чёрт побери, зарал Мэтт, отлетев к стене. Вы с ума сошли! Ещё как, взревел Грейтхаус, сверкая дикими глазами и крепко сжав губы. Сейчас посмотрим, на что ты способен, юный шахматист. С леостремлённостью, напугавшим Мэттью так, что он тут же забыл о боли и усталости, Грейтхаус попёр в атаку. Первое движение было финтом влево, на который Мэттью поддался и попытался парировать. Клинок Грейтхауза мелькнул у плеча Мэтью в движении кисти, от которого воздух рассекло с шипением колбасы на горячей сковороде. Мэтью качнулся назад, чуть не упал, споткнувшись от тюк, который так сегодня тщательно убивал. Грейтхауз снова наступал. Злобный конец рапира устремился в лицо, и Мэтью мог только отбить лезвие в сторону и еще попятиться на несколько шагов. Грейтхауз теснил, не давая передышки. Скалясь, как дьявол, он рубанул Мэттью по ногам, но Мэттью увидел движение, зафиксировал большой палец и отбил клинок со звуком, больше похожим на пистолетный выстрел, чем удар стали о сталь. На миг корпус Грейтхауза остался открытым, и Мэттью подумал снова вытянуть клинок в линию, сделать выпад и оставить этому хулигану шрам, но не успела мысль перейти в действие. как его рапиру отбили в сторону, и он отдернул голову от блеснувшего у самого носа острия. «Без носа в Нью-Йорк как-то нехорошо возвращаться», подумал Мэтью и отступил снова. У него на лице выступил пот, и не только от жары и движений. А Грейт Хаус продолжал наступать, делая финты влево и вправо, хотя Мэтью уже начал по каким-то признакам его движений, Вынос плеча вперёд и положение опорного колена отличать истинный удар от ложного. Вдруг Грейтхаус ушёл вниз и выгнул рапиру вверх, так что она должна была войти противнику под нижнюю челюсть и выйти сзади из шеи, но Мэтюк к счастью уже там не было. Он успел увеличить дистанцию. Ха! Вдруг выкрикнул Грейтхаус, с сумасшедшей радостью уткнул рапирой Мэтю в рёбра с правой стороны, он едва успел отскочить. Но удар был слабый, и оружие Грейтхауза описало круг и вернулось слева. На этот раз Мэтью остался на месте, сжал зубы и парировал удар рапирой, как этот человек его учил: сильное против слабого. Но ничего, даже похоже на слабость в хацане Грейтхаузе не было. Он отступил всего на шаг и снова рванулся в атаку с невероятной силой, лев в родной стихии смертельной схватки. Отбивая удар, на сей раз всего на волосок от себя, Мэттю ощутил силу, чуть не выбившую не только оружие из руки, но и плечевую кость из сустава. Следующий удар пришёлся в лицо, и Мэттю едва успел заметить его приближение, как серебристый блеск рыбы в тёмной воде. Отдёрнул голову, но что-то куснуло в левое ухо ещё до того, как он успел взять защиту. Боже мой! — подумал он в приливе мертвящего страха. — Я ранен! Снова он попятился, чуя, как подкашиваются колени. Грейт Хаус медленно наступал, вытянув руку с рапирой. Лицо его было мокрым от пота. В налитых кровью глазах стояли видения других полей битвы, где валялись окровавленные груды тел и голов. Мэтью сообразил, что надо звать на помощь. Этот человек сошёл с ума. И если заорать, миссис Геррильд должна услышать. Он её не видел сегодня, но предположил, что она дома. Единственная надежда, что она дома. Он открыл было рот в душераздирающем вопле: "Да!" Но... Угрожающим массо хатцан Грейтхаузер рванул вперёд, замахиваясь рапирой для удара по голове, и Маттиус успел ответить лишь инстинктивно, пытаясь выстроить бешено вертящуюся сборку каких-то сведений о фехтовании, туго зажимая большой палец туже, чем туго, до перелома костей, отмечая про себя дистанцию и скорость. Отбил клинком атакующую рапиру. Но вдруг клинок Грейтхаузера пришёл снизу, серебристый проблеск, смертельная комета. Ещё раз Мэттю отбил удар, звон наполнил каретный сарай, от сотрясения зубы запрыгали в дёснах. Грейтхаус казался завихрением нагретого воздуха, получеловек, полурапира, сверкающая сверху, снизу, слева и справа, жалящая как змея. И снова Мэттю отбил её о самой груди, отступил ещё на два шага и упёрся в стену. Не было времени выбираться из-за подни, потому что разъярённый учитель налетел на него, а из-за молниями сыпались громоударов. Мэттю только успел поставить рапиру поперёк, и оружие Грейтхауза ударило в неё, сцепилось сильный с сильным. Противник давил сокрушительной мощью. Мэтт изо всех сил держал клинок, стараясь устоять против уже понятного намерения Грейтхауза выбить у него оружие одной только грубой силой. Лезвия искрижитали, сражаясь друг с другом, сталь по стали. Мэтт указал, что сейчас у него вывихнется кисть. Лицо Грейтхауза и горящие глаза казались ему демоническими планетами. И неожиданно, в тот момент, когда казалось, что голова вот-вот лопнет, пришла нелепая мысль, что противник пахнет козлом. Внезапно давление на рапиру прекратилось. Ты убит, сказал Грейтхаус. Мэтью заморгал. Что-то острое кольнуло его в живот. Он посмотрел вниз и увидел черную рукоять шестидюймового кинжала, зажатого в левой руке учителя. «Кто прячет документы?» — пояснил Грейтхаус с натянутой улыбкой. «А кто ножи?» «Я только что вспорол тебе живот. Через несколько секунд твои внутренности хлынут наружу. Тем быстрее, чем громче будешь вопить». Красиво, сумел сказать Мэттю. Грейтхаус отступил и опустил рапиру и кинжал. Никогда, сказал он. Никогда не подпускай противника вплотную. Ты понял? Делай, что хочешь, но чтобы он был на расстоянии клинка. Видишь, как у меня большой палец забирает хват? Он поднял левую руку, показывая, как она держит рукоять. Только перелом руки мог бы помешать мне вспороть твою хлебную корзину. И можешь мне поверить, именно в брюхо попадёт тебе кинжал при такой плотной схватке. Рана болезненная, мерзкая и заканчивает любой спор. Маттиу вдохнул воздух. Каретный сарай завертелся вокруг. И если упасть сейчас, он не услышит окончания, а потому видит Бог, он не упадёт. Пусть колено дрожит и спина гнётся, но на ногах он устоит. "Ты как?" спросил Грейтхаус. "Ничего", ответил Маттиу, изо всех сил стараясь стиснуть зубы. Тыльной стороной руки он стёр пот с бровей. «Не слишком джентльменский способ убить человека». «Джентльменских способов убивать нет», — Грейтхаус сунул кинжал в ножны на пояснице. «Теперь ты видишь, что такое настоящий бой. Если можешь вспомнить технику и использовать ее, отлично, это тебе в плюс. Но драка всерьез, когда либо ты убьешь, либо убьют тебя...» Это столкновение мерзкое, грубое и обычно очень быстрое. У джентльменов бывают дуэли, где пускают кровь, но могу тебе обещать, и скорее даже предупредить, что наступит время, и ты скрестишь оружие с негодяем, который постарается всадить тебе в брюхо короткий клинок. Когда ты увидишь этого негодяя, ты его узнаешь. Кстати, о джентльменах и о времени. Произнёс спокойный голос с порога, и Мэттью оглянулся на стоящую в солнечных лучах миссис Герельд. Давно ли она там стоит, он не знал. "Я думаю, для вас, джентльмены, настало время завтракать. Мэттью, у тебя на левом ухе рана". Она повернулась, царственная даже в домашнем платье с белыми кружевами на воротнике и манжетах, и направилась к дому. Грейтхаус кинул Мэттью чистую тряпицу. Зарапина, ты не так уклонился. Но я же хорошо фихтовал, правда? Он видел, как скривился Грейтхаус. Ну, хотя бы прилично. Ты нанёс всего один атакующий удар. То есть попытался нанести. Слабый и совершенно неправильный. Ты не держал корпус, представлял собой широкую цель. Надо помнить, держи корпус тонким. Ты ни разу не шагнул вперёд навстречу атаке, даже в порядке финта. Работа ног сплошной панический испуг, и ты всё время отступал. Он взял у Мэтью рапиру, вытер её и сунул в ножны. "Ты что?" спросил Мэтью слегка возмущённо, чтобы скрыть разочарование. "Я всё делал неправильно?" "Я этого не сказал", Грейтхаус повесил рапиру на крюк. Два раза ты мой удар парировал как надо и некоторые мои финты разгадал. А остальное да, никуда не годится. Будь это схватка даже со средним фехтовальщиком, ты бы 6 раз был проколт. С другой стороны, я же открывался несколько раз, и ты даже не попытался этим воспользоваться. Он посмотрел на Мэттью, утирая свою рапиру. "Ты только не говори, что этих возможностей ты не видел". Я же вам говорил, что я не боец. Чем больше он прижимал ухо, тем сильнее саднило, и он оставил ухо в покое. На тряпке отпечаталось кровавое пятно, но рана не была такой большой и страшной, как ощущалось. Возможно, Грейтхаус вложил рапиру в ножны и повесил на крюк. "А я сделаю из тебя бойца, хоть ты и упираешься". У тебя природная скорость и чувство равновесия весьма многообещающие и хорошее чувство дистанции. Мне нравится, как ты держал оружие, не заваливая. И ты намного сильнее, чем кажется, должен тебе сказать. Самое важное, что ты не дал мне тебя смять, и дважды я всерьёз пытался выбить у тебя оружие, Грейтхауски внул. Пошли, пойдём мы, вернёмся сюда через часок. «Кошмар не кончился», — понял Мэтью с упавшим сердцем. Он прикусил язык, чтобы не говорить ничего такого, о чем впоследствии пожалеет, и вышел за Грейтхаузом на свежий воздух. Интересное вышло утро. Когда Мэтью получил выведенную из стойла с Юви, мистер Вайнку передал ему ночные новости. Трое владельцев таверн, в том числе и Мамаша Мунтханг, отказались закрываться в 8 вечера и были отведены в тюрьму констеблями, которых возглавлял сам Лилихорн. Между служителями закона и братьями Мунтханг возникла битва. Они доблестно рвались освободить свою матер, а потому оказались вместе с ней за решёткой. Но праздник, как рассказали Вайнкупу, только начинался. Мне было ещё 10, как за решёткой оказались ещё 12 мужчин и две проститутки из Нью-Джерси. И ещё много народу, от чего тюрьма превратилась в место веселья толпы. Один констебль, пытавшийся задержать группу нарушителей указа на Брідж-стрит, был наказан ногами на булыжнике и огорчён содержимым ночного горшка. Сити-холл забрасывали гнилыми помидорами, а после полуночи в окнособняка лорда Корнберри влетел булыжник. В общем, приятный летний вечерок в Нью-Йорке. Но насколько Ванкупу было известно, убийства этой ночью не было. Кажется, маскер оказался человеком, осведомлённым об указе начальства и остался сегодня дома, от греха подальше. На ланч была тарелка овсяного супа с ломтём ветчины и толстый пласт ржаного хлеба. Подали его не в доме, а за столом, поставленным под дубом на берегу реки. Мэттю особенно ценил кувшин с водой и осушил залпом два стакана, пока Грейтхауз не сказал ему, что пить надо медленно. Ранее Мэтт дал ему экземпляр уховёртки, привезённый из города, главным образом, чтобы показать объявление на второй странице. Но внимание Грейтхауза привлекла статья о деятельности маскера. "Угу", сказал Грейтхауз. "Значит, опять маскер". Третье убийство, говоришь? Маттиу молчики внул. Рот у него был забит вичиной и хлебом. Об убийстве ебена осле он Грейтхаузер рассказал, но о свою роль в событиях этого вечера опустил. И никто понятия не имеет, кем бы этот тип мог оказаться. Никто, подтвердил Маттиу, глотнув ещё воды. Правда, мистер Маккегерс считает, судя по умелости и быстроте разрезов, что у этого человека должен быть опыт работы на бойне. Ах, Карнер. Я о нём слышал какие-то странные рассказы, например, что он не выносит мёртвых тел. М-м, да, некоторые трудности у него есть, но свою работу он знает отлично. И как же он справляется? У него есть раб по имени Зед, который ему помогает. Мэтью проглотил ложку супа и откусил еще ветчины. Поднимает тела, убирает остающиеся материалы и так далее. Очень интересный человек. Я про Зеда. Говорить он не может, поскольку у него нет языка. А по всему лицу шрамы, вроде татуировок. «Правда?» В голосе Грейтхауза послышалась нотка непонятного интереса. Я никогда не видел подобного раба, продолжал Мэттью. Очень от них от всех отличен и как-то настораживает. Могу себе представить, Грейтхаус отпил воды из стакана и глянул вниз на медленно текущую реку. Помолчал и добавил: Я бы хотел увидеть этого человека. Мистер МакКегерсон, спросил Мэттью. «Нет, Зеда. Он, может быть, нам полезен». «Полезен? Каким образом?» «Об этом я тебе расскажу после встречи с ним», — ответил Грейт Хаус, и Мэтью понял, что в данный момент слово на эту тему произнесено последнее. «Должен вам сказать...» — продолжал Мэтью через некоторое время, когда ланч уже почти закончился... что мне вдова Деверика обещала выплатить 10 шиллингов, если я раскрою личность маскера до того, как он совершит новое убийство. Я вчера столкнулся с ней случайно, и в результате мне было сделано такое предложение. "Рад за тебя", произнёс Грейтхаус без всякого интереса. "Конечно, жаль будет, если маскер убьёт тебя до того, как ты принесёшь агентству какую-нибудь пользу". Я просто хотел, чтобы вы, миссис Геррольд, знали об этом. На самом деле, я мог бы употребить эти деньги ради благой цели. А кто не мог бы? Вообще-то единственную возможную проблему я вижу в том случае, когда какой-нибудь чиновник обратится к агентству, чтобы мы сделали ту же работу. Ведь тогда у нас начнёт вснекры конфликт интересов, не так ли? Серьёзно, сомневаюсь, чтобы кто-либо из представителей городской власти попросил помощи. Главный констебль Лилихорн такого не потерпит. Грейтхаус пожал плечами и налил себе остатки воды. Веди своё маленькое частное расследование, раз так. Не уверен, что ты уже годишься для этой задачи, но опыта в любом случае наберёшься. Выбор выражения возмутил Мэтью до мозга костей. Не уверен, что ты уже годишься для этой задачи. Этот человек невыносим. Веди своё маленькое частное расследование. Мэтю гордился своим следовательским умением, способностью выгрызать ответы на трудные вопросы, а этот грубиян сидит здесь и чуть не издевается. Рана на ухе продолжала саднить. Усталость давила пудовым мешком. Единственная чистая рубашка превратилась в потную тряпку. а этот вот чуть ли не скалится прямо в лицо. Мэтью подавил гнев и ответил небрежно. А еще я выяснил у мистера Маккеггерса некую интересную новость. Грейт Хаус запрокинул голову, подставив лицо кружевной тени дуба и солнцу. Закрыл глаза, и показалось, будто он хочет соснуть немножко. Убийство Эбина Осли не было третьим за последнее время. Оно было четвёртым. За несколько дней до убийства доктора Годвина в Гудзоне нашли тело. На самом деле, его принесло водой к ферме в 3-4 милях отсюда к северу. Грейтхаус не ответил. Похоже было, что он вот-вот захрапит. Но Мэттью продолжал рассказывать. Это неопознанный молодой человек, который, по всей видимости, был убит бандитами. Мистер Маккегерс насчитал восемь колотых ран, все от клинков разной формы и размеров. Ещё у этого человека не было глаз. При этих словах Грейтхаус открыл собственные глаза и прищурил их на солнце. Тело было в плохом состоянии, поскольку пробыло в воде не меньше пяти суток, и потому Лили Хорн велел Зэду похоронить его на том месте, где его нашли. Ещё один интересный и тревожный факт, что руки были связаны за спиной. Мытью подождал ответа, но не дождался. И кроме официальных лиц, обо всём этом знаю только я. Так что, как видите, кое-чего. Я всё-таки стою как слеп. Грейтхаус внезапно встал с места, уставился на реку. Чья ферма? Сэр, э, ферма, куда тело прибило водой? «Чья она?» «Джона Ормонда. Это примерно...» «Я знаю эту ферму», — перебил Грейтхаус. «Мы у него покупаем кое-какие припасы». «Сколько времени в воде, ты говорил?» Грейтхаус обратил взгляд на Мэтью, и ничего дремотного в этом взгляде не было. «Пять суток?» «Пять суток — это по предположению мистера Маккеггерса». Проявленный интерес Мэтью несколько нервировал. Он привел этот случай лишь как пример своего умения добывать информацию и беречь ее. А случай возьми да и заживи своей жизнью. «За сколько дней до убийства доктора его нашли?» «За четыре». «И это было больше двух недель назад?» Грейтхаус скривился, будто лимон раскусил. «За четыре. Да, это будет зрелище не для слабонервных. Сэр, вставай с командоул Грейтхаус. Вечернее занятие придётся пропустить. У нас появилось дело. Маттиу встал, но медленно. Его сильно трясло, а Грейтхаус уже шагал к каретному сараю. Какое дело? спросил Маттиу. «Поедем тело выкапывать», — бросил Грейт Хаус через плечо, и у Мэтью живот скрутило тошнотной судорогой. «Давай-давай, идем за лопатами».